Глава 6. Обращение с детьми Каждое утро вставала я еще до рассвета, потому что к нему нужно было успеть сделать завтрак для всех слуг, напечь хлеба, иногда даже пирогов, сварить кашу, приготовить еду собакам и даже свиньям. А отдельно готовили для барского стола. Хозяин, как здесь все называли мужика, что меня нанял, Жил с престарелой матерью, но довольно часто устраивал дома пьянки, гулянки, так что приходилось готовить не покладая рук. Из работников кухни была старшая Фаня, которая руководила процессом, да и если говорить напрямую, готовила почти все, потому как работала за троих. Кроме нее, тяжелую работу на кухне помогал делать старая слуга который уже не годился для того, чтобы работать в поле, принадлежащим все тому же хозяину. И два мальчика принеси-подай. Один из них был сыном Фани, мальчуган 10 лет. Шустрый парнишка, но вороватый. Несколько раз я видела, как он тащит мясные куски из кладовки, при том, что недостатка в еде при такой матери у него не было. Где был их отец, история умалчивает. И еще один парнишка, который часто за своего друга делал большую часть работы. Его звали Прошка. Когда я первый раз его увидела, мне чуть плохо не стало. Маленький мальчонка вытаскивал из раскаленной печи огромный противень с себя размером. На вид ему было года 4, Потом оказалось, что 6, Просто довольно мелкий. Но суть это не меняло. Он был маленьким, ёрким и непоседливым, как и все дети, но при этом не по годам сообразительным и уже побитым жизнью. Груда, иногда вечером захаживающая к нам на кухню, рассказывала, что прошку подкинула хозяину одна из его пассий. Но так как светловолосый и голубоглазый мальчонка никак не походил на хозяина дома, у которого были темно каштановые кудри, то его оставили тут помогать. Практически с младенчества, на кухне. По факту он был в доме на птичьих правах. Вроде не крепостной, но и не родственник для барина. Ни документов, ни родственников, ничего. Выгони его завтра хозяин на улицу, даже не схватится никто. У меня же, выросший в современном гуманном мире, волосы на голове шевелились, От творящегося тут произвола. Вот живет ребенок, никому не нужен, никто о нем ничего не знает, он выполняет работу взрослого человека. Пусть не мужчины, но меня поначалу он оказался куда овчее. Чистил картошку, выносил ведра с помоями, приносил воду, лепил пироги, делал все, что только можно» учитывая его невысокий рост и небольшую силу в руках. Не раз и не два я видела, как он, придвинув стульчик, перемешивает еду для свиней в огромном тазу, практически падая в него или с чудом удерживаясь на поверхности. Надо ли говорить, что когда я пришла, то после небольших баталий переняла большую часть работы мальчугана и делала все, чтобы ему оставались дела полегче, или хотя бы не такие опасные. Паня поначалу пыталась меня строить и давать ему другую тяжелую работу, но я стояла насмерть, вновь и вновь забирая у него тяжеленные ведра и острые ножи и часто задерживаясь в кухне допоздна, но не давая парня в обиду. Даже Антину, сыну поварихи, меня пару раз перепало за трещин, когда он в наглую бил палкой младшего товарища. Груда все чаще нас заставала за вечерним мытьем посуды, где я мыла, кипятила, а опрошке оставалось только вытирать тарелки и кастрюли, да раскладывать по местам. Тогда, когда мы перед сней с общим отбоем иногда позволяли себе немного поболтать, буквально вырывая это время от своего сна, маленький Прохор не уходил, а сворачивался калачиком на ближайшем месте с крупой, не от меня. И посапывал, пока я гладила его по светлой головке. Каждый раз, видя, как этот ребенок тянется вслед за рукой, пытаясь урвать хотя бы крупицу ласки, у меня сердце сжималось, а на глаза выступали слезы. У меня не было детей. Я, как и многие в 25-летнем возрасте, сначала хотела сделать карьеру, в чем, собственно, и преуспела. Мне даже собаки не было. Что уж тут думать о ребенке. Я не знала, как с ними общаться. Но сейчас, глядя на маленькое, худенькое тело, которое все чаще робко прижималось ко мне в поисках тепла и защиты, я вновь и вновь задавалась вопросом. А в чем, собственно, смысл жизни? Смысл моей жизни? Потому что сейчас, вместо карьеры и моментального возвращения домой, больше всего на свете мне хотелось вырваться из этого круга тяжелой работы у самодура, И не дать работать у таких, как он, вот таким вот маленьким Прохором. Когда я заикнулась, почему никто из присутствующих слуг не захотел усыновить мальчика, Груда посмотрела на меня, как на полоумную. «У нас и так у каждого голодных ртов полон дом. Как нам еще одного на себе тащить? Да и подневольные мы, крепостные. Сейчас он свободен. Если не подхватит какую-нибудь заразу и не убьется от работ случайно, то вырастет и даже, возможно, сможет уйти. Мы и так его держим здесь и работу даем. Неужто думаешь, что на улице ему будет лучше?» Я терялась и даже не знала, что можно ответить на такое утверждение. Действительно, сейчас у него хоть какое-то будущее есть. И даже я, как бы мне не было его жалко, ничего не могла ему дать. Я сама в этом мире была на птичьих правах. Все изменилось Когда однажды утром я выносила ведро с мусором и собиралась начать замешивать тесто для хлеба из настоявшейся за ночь опары. Ночью первый раз подморозило, и сейчас тоненькие корки на лужах, покрытые инем, с хрустом ломались под моими ногами. Тут со стороны парадного входа послышались громкие надрывные детские крики. Ведро с помойми упало на подмерзшую землю. «Прошка!» Я подхватила юбку и со всех ног бросилась в сторону криков. События происходили даже не во дворе дома, а на улице, за воротами. Хозяин дома, совершенно не стесняясь прохожих, таскал за волосы ревущего ребенка под одобрительный громогласный лай и бродячих собак. «Будешь знать, шавка дворовая, как мою одежду портить, чтоб больше я тебя не видел возле моего дома!» На его расшитой нелепыми цветами рубахи, видневшейся из-под меховой жилетки, расползалось небольшое пятно от вина. Разбитый глиняный кувшин из-под напитка валялся рядом на земле. Мужчина размахнулся и послал тяжелой плюхой прошку в ближайшие кусты. «Вы что творите?» Я налетел на него словно фурия, отталкивая своим телом от ребенка, когда он уже поднял тяжелый ботинок для удара. «Ты еще кто?» — возмутился барин, еле удержавшись на месте на одной ноге. «Пошла вон, девка! Не встревай, когда я со своей собственностью разбираюсь!» Я, не слушая его воплей, полезла в кусты за тихо поскуливающим мальчонкой. «Слава богу, жив!» «Эй, я с тобой разговариваю!» Меня грубо схватили за руку и дернули вверх. Лицо опалило тошнотворным запахом перегара. «Совсем опалау, Милан, на меня руки поднимать!» «Да пошел ты!» — огрызнулась я, пытаясь вырваться из болезненного захвата. «Ты живешь в моем доме!» — возмутился он. и принадлежишь мне! Какое право имеешь нападать на хозяина? Еще и ради этого сброда!» «Сам ты сброд! Ни я, ни Прошка тебе не принадлежим! И уйдем сейчас же! Ты чуть не убил ребенка! Урод!» Я все же смогла вырваться и вытащила из колючего кустарника зареванного ребенка, прижимая его голову к себе. «Ах ты тварь!» Меня грубо ударили по лицу, а в следующую секунду мужик сам отлетел на добрые пять метров и, врезавшись головой в деревянную ограду, сполз вниз. Я повернула голову и встретилась с умным, серьезным взглядом Никиты Кожемяки. Теперь я знала его имя. Богатырь, одетый в простую рубаху и подпоясанный кожаным поясом, встряхнул кулаком и обвел взглядом собравшуюся толпу. «Кто обижает слабого, недостоин по земле ходить. А кто смотрит, но не мешает ему творить зло, тот все равно, что в сговоре с ним». Собаки тут же заткнулись, а люди, окружающие нас, моментально попрятали глаза — Большинство решило, что им пора по делам, и растворилось в толпе. Я встретилась глазами с Грудой, но она тоже стыдливо отвернулась. С одной стороны, мозгами я понимала, почему они не вмешались. С другой, видеть, как бьют беззащитного ребенка и ничего не делать, я даже не могла найти определение этому поступку. Это как в моем мире вместо помощи достать телефон чтобы успеть заснять кровавую расправу, а потом выложить в интернет со словами «Что же это делается?». «Мариша, я нечаянно...» — привлек внимание к себе Прошка. «Я запнулся, когда подносил вину барину. Я не хотел, честно. Ты не виноват. Уверенно ответила я, прижимая его к себе, и краем глаза наблюдая за тем, как слуги торопливо уносят своего поскуливающего барина в дом. «У тебя кровь!» Детская ручка дотронулась до моего виска. Я тоже потрогала пальцами грудящую голову, и на них остался липкий кровавый след. «Ничего страшного, до свадьбы заживет!» Улыбнулась я, стараясь выглядеть как можно более жизнерадостно. «Мы теперь будем на улице? Как бродяги?» — шмыкнул носом ребенок. За время, проведенное в барском доме, его неплохо напугали улицы и всем, что с ней связано. Я оглянулась на дом, в котором провела последний месяц, прикидывая, могу ли я вернуться со своими скудными вещами и небольшим запасом денег, заработанными за последний месяц. Правильно делала, что не тратила их, как знала. При том, что по привычке хотелось моментально все потратить, хотя бы на одежду, обувь и так далее. Но я держалась, прикупив только нормальное белье. А вместо куртки до сих пор использовала шерстяной платок, владелец которого сейчас смотрел на меня тяжелым взглядом. «Прош», – тихо попросила я, – «подожди меня немного. Я сейчас поговорю с этим мужчиной, а потом вернусь за вещами, и мы с тобой убежим». Я обязательно позабочусь о нас. Веришь мне?» Он посмотрел на меня огромными, круглыми глазами цветоясного неба. А потом не невпопад ответил. «Ты похожа на маму». От его слов у меня горло сдавило спазмом. Чтобы не показать, какое действие на меня произвели его слова, я снова быстро его обняла. А потом отвернулась, стремительно идя в сторону богатыря, шепнув по дороге. «Я быстро». Я подошла к стоящему посреди дороги мужчине и неловко переступила с ноги на ногу. «Ты опять воровала?» — не спросил, а констатировал он факт. «Прошу прощения». Я развязала тесемки и сняла с себя теплый платок, стараясь не южиться от холода. Получалось плохо. Ледяной ветер моментально продул тело буквально до костей. Одежду я смогу вернуть чуть позже, когда куплю себе новую. «Ты убежала». И снова не вопрос, а утверждение. «Я не хотела попасть на каторгу», — вспыхнула я. Он нахмурился. а убежал убежала-то почему?» Я глупо хлопнула глазами, пытаясь понять, о чем он спрашивает. «Вы же сами сказали, что хотите отвести меня к старости, сдать за воровство. Он бы отправил меня на каторгу. Но я не хочу из-за одного пирога и одной сорочки всю жизнь страдать». Я хотела найти работу!» Кинувший было на первую сразу мужчина удивленно вскинул брови и в таком состоянии дослушал меня до конца. Когда я закончила, он некоторое время молчал, а потом тяжело вздохнул. «Пойдем». «Куда?» – попятилась я, испуганно посматривая на Прошку, который тоже начал волноваться, но пока не бежал в мою сторону, боясь ослушаться. «Ко мне домой!» Где-то я это уже слышала. Я в панике оглянулась, пытаясь рассчитать, в какую сторону бежать, чтобы успеть подхватить мальчонку, но так, чтобы мужчина нас не догнал. «Я хотел, чтобы староста нашел для тебя работу в деревне», — донесся до моего паникующего сознания голос богатыря. «Что?» Я резко развернулась. «Я не собирался сдавать тебя старости, чтобы отправить на каторгу». Явно с усилием, заставляя себя говорить, объяснил мужчина. «Гриша, мой друг. Он бы нашел для тебя работу. Вы не хотели сдавать меня за воровство, а просто хотели дать мне работу?» Не поверила я. «Да. Клянусь. Большего ступора я не испытывала никогда в жизни. Так. Этого всего могло не быть. Ни побега, ни скитаний, ни работы в барском доме, ни прошка я подозвала мальчика и укутала его снятым платком потому как он в одной домотканной рубахе уже основательно продрог почему вы теперь предлагаете мне идти с вами прямо спросила я у мужчины хватит мне этих недомовок пусть сразу говорит как есть тебе нужен дом просто ответил он без прошки я никуда не пойду лепилась я двумя руками в ребенка «Я знаю», — кивнул он и развернулся в сторону городских ворот. «Думать о том, почему и зачем, и надолго ли он предлагает нам кровь, просто не было времени. И, если честно, желания». «Подождите! Мне нужно забрать вещи!» — крикнула я широкой спине. Мужчина остановился и развернул в нашу сторону корпус. «Жду». Последовал лаконичный ответ. Я пихнула ему в руки обалдевшего ребенка и, подхватив юбки, со всех ног бросилась в дом за своими вещами, искудными пожитками, теперь уже моего ребенка.